Второе. В Москве у него был один литературный знакомец, Сергей Норовчатов, некогда приезжавший выступать в Калугу и оставивший свой адрес. По этому адресу Акуджава и пришел почти сразу же после переезда в Москву. Сам он сначала поселился с женой, сыном и братом в двухкомнатной квартире матери на Краснопрестской набережной, потом переехал в съемную квартиру на Комсомольском проспекте. Брат к тому времени поссорился с деканом своего факультета, ушел из картографического института и скоро уехал в геологическую экспедицию. Но Ровчатов был дома один, жена ушла, предусмотрительно забрав все деньги. В то время он пил запойно, срывался штопор при первой возможности а когда завязал, сразу избавился от вдохновенной лирической дерзости, дышащей в лучшего стихах пятидесятых годов, вроде замечательной долго ходившей в списках баллады «Пес, девчонка и поэт». В подозрительном инструменте Акуджава подробно описал попойку в коммунальной квартире Наравчатова. Гость оказался при деньгах и осчастливил хозяина двумя чекушками. Ее бурное, с дракой продолжение в доме литераторов, где кто-то, увидевший Акуджаву впервые в жизни, по пьяни сказал, что его родители посадили совершенно правильно и что вообще тут много ходит всяких. Ровчатов дал обидчику пощечину, дальше все расплылось и смешалось. Но Акуджава успел познакомиться с Евтушенко, который, впрочем, его тогда не запомнил. А сам Акуджава запомнил только, что у молодого гения были при себе 15 тысяч рублей, гонорар за книгу. Для него самого 200 были уже пределы мечтаний. Борис Панкин с готовностью предложил Акуджаве место в комсомолке, но у него душа не лежала к журналистике. И тот же Панкин узнал, что в комсомольском издательстве «Молодая гвардия» есть вакансии редактора в отделе литератур народов СССР. С декабря 1956 года Акуджава числился сотрудником молодой гвардии. В том же году здесь был возобновлен одноименный журнал, выходивший с 1922 по 41 год и затем остановленный. Сюда стекались рукописи, отмеченные на совещаниях молодых писателей. Здесь выдавали творческие командировки для сочинения очерков о комсомоль Словом, ВЛКСМ изо всех сил отрабатывал звание авангарда советской молодежи, стараясь поспеть впереди перемен. Издательство было по оттепеленным меркам либеральное, хотя и не без атовизмов. А Куржава, немедленно ввязывавшийся в конфликт с начальством в обеих своих сельских школах, умудрился поссориться с директором и здесь. Поводом послужила описанная им в подозрительном инструменте претензии его непосредственно начальницы, дочери известного софписа, что в списке привлеченных им к работе авторов слишком много евреев. «Да что вы говорите!» — поперхнулся Иван Иванович. «Да разве это определяет? У нас русское издательство!» — сказала она, продолжая вздыхаться. «Я не против, но нужна же пропорция!» Директор очень недоволен этим обстоятельством. Вот такое обстоятельство!» Свидетелей при разговоре не было. Иван Иванович побежал к директору. Он бежал по большому коридору. Сначала бежал, потом пошел медленнее, медленнее. Затем присел на диван. На лице его выступил пот, щеки горели. Почему же он замешкался? Почему не ворвался в кабинет директору? Тут было одно обстоятельство. Недавно он влетел в этот кабинет по какому-то местному поводу. Замахал руками, закричал, започитал о своем каком-то там несогласии с чем-то маленьким, ничтожным, второстепенным. Мол, он, Иван Иванович, не согласен с решением администрации, потому что это неправильно и даже незаконно, издевая честь сотрудника, и еще что-то гневное и громко Перед ним сидел директор худой, изможденный, немолодой, с овтянутыми щеками. Глаза у него были холодные просверливающий насквозь, губы изображали брезгливое отвращение. — Что это вы ножками сучите? — спросил он тихим зловещим шепотом. Иван Иванович остылбенел, замолчал, даже остыл, не зная, что делать с руками, которые все еще продолжали двигаться. Он был хотел пояснить свою мысль, но директор сказал еще тише. — Идите, без вас разберемся.